Глава 27 Сначала Антипу показалось, что он провалился в густую маслянистую тьму. Вокруг не было ничего. Если бы не память об ужасной, нестерпимой боли, Антип, наверное, решил бы, что он мертв. Но кроме боли, Он ничего не помнил, что с ним произошло, как он здесь оказался и где собственно он находится. Оннти поднялся на ноги и попытался сделать шаг. Тело слушалось его, и это уже не могло не радовать. Незапно в глаза Анпу ударил яркий свет. Он невольно вскинул руку, чтобы прикрыть глаза, а когда опустил ее, то увидел вокруг себя поле, покрытая воронками на местах, вывернутых из земли пней. Должно быть, кому-то пришлось здесь изрядно потрудиться. Еще один пень с подрубленными корнями торчал из земли у самых ног Антипа. «Эй, сынок, чего остановился?» – вышел Антип на смешливый окрик. Обернувшись, он увидел невдалеке от себя отца, стоявшего возле телеги, загруженной старыми пнями, которую он собирался отвезти с поля и скинуть в овраг. «Да что с тобой? удивленно посмотрел на антипо отец. Или один не справишься? Он опустил голову и увидел в правой руки топор, в котором он подрубал корни пня. Антип тряхнул головой, прогоняя на вождение.ё верно. Вот уже вторую декаду он вместе с отцом занимался расчисткой делянки под новое ячменное поле. Работа нелегкая, Да, только сельскому пареньку, которого создатель здоровьем и силой не обделил, к тяжелому труду было не привыкать. Как любил говорить отец, «Лето поработаешь, зиму отдыхать будешь». «Справлюсь», — улыбнувшись, ответил отцу Антип. Бросив топор, он взял лежавший на земле кол и, загнав его под пень, плечом навалился на другой его конец. Пень со скрипом, словно бы с неохотой упираясь и цепляясь остатками старых корней, все же полез из земли. В какой-то момент Антипу показалось, что в земле между корнями пня что-то блеснуло. Но в этот момент пень завалился на бок. Антип сделал шаг вперед, глубже втаптывая в сырую землю то, что лежало в ней. «Готово», — радостно сообщил он отцу. «Молодца», — похвалил отец, — «еще пару пней свернем и на сегодня будя». Подхватив вывернутый из земли пень за обрубок корня, Антип поволок его к телеге. Он думал о том, как, закончив работу, пойдет в шенок кривого ванна и выпьет там холодного пенного пива. А вечером, может быть, пойдет к Маре. Просто так, чтобы Харламу досадно было. А потом придет зима. Антипу вдруг привиделась зима, занесенной снегом избушки на берегу великой реки Солмы. На улице стоял трескучий мороз. На небе сияли звезды, похожие на хрустальные осколки, а на крыше дома, прижавшись к печной трубе, жалобно и жутко завывала Бенши. А потом из леса вышел человек с огромным волком. Только с кем и когда это было? читал дим димыч 2009 год конец.